Глава 17. Из сердца вон. Кадир привёз её после обеда. Господин Чинар был недоволен. Никогда раньше сын не пренебрегал управлением фирмы, а с этой девчонкой стал небрежным. Знал, что скоро важные переговоры, что фирма готовит документы к новому проекту. Сам же открыл и вложился в ювелирную мастерскую, но всё бросил разом, стоило только семье указать на непотребность выбранной девушки. Девушка слишком бледная и невзрачная, такая, которая вряд ли зажжет восточного мужчину. Но скромная, ясно глазая, миловидная и сладной фигурой, что вполне может показаться той самой гаванью, где можно отдохнуть. Азра постаралась удержать гримасу отвращения, но невольно сравнила эту бледную моль с красавицей Смой. Ну как Кадир мог променять драгоценность на этот дорожный булыжник? А вот и мы. с улыбкой произнес сын, не выпуская руку девки. А вот и вы. Уголок губ все же пополз вниз, но азрость похватилась и натянула вымученную улыбку, прикрывая оскол. С каким бы удовольствием она вцепилась в шею этой гадюки и разорвала бы ее, оторвала бы голову от туловища. А вместо этого улыбается, раскрывает руки для объятий и на глазах всей семьи и прислуги. идёт на встречу этой девке, чтобы пригласить разделить с ней в своём доме место у очага, каравай за столом и глоток из чарки. Ненависть. Лютую ненависть чувствует Азра, сжимая в объятиях эту гадину. Она знала, в чьё сердце лезла, знала, где пригреться, чтобы одним укусом погубить всех. Подлая, грязная и недостойная. Она поплатится. Я распорядилась приготовить комнату для твоей девушки. Госпожа не могла произнести слово невеста. Если судьба поможет, то до помолвки дело не дойдёт. Зиф её проводит. Кадиру улыбнулся мягко любяще, так что сердце матери в миг сжалось от ответной любви. Спасибо, мам. Я сам провожу Лейсан. Лейсан, повторила Азра, придётся запомнить. Чувствуя себя как дома, повернуться, чтобы проводить пару взглядов, Азра не смогла. Все же нужно сердцу дать передышку. Эсма сразу подскочила к ней, помогая дойти до дивана и сесть. Сама же и послала помощницу за чаем. Мирая так и осталась стоять у стены с удивлением, глядя на пустую теперь лестницу, по которой поднялись Кадир с девкой. Ах, Эсма, деточка, ты отведи Мираю в комнату, объясни. Не нашла я в себе сил подготовить ее вчера. слабым голосом попросила Азара. Не нашла и не искала. Надеюсь, что впечатлительную Миру изгубит предательство Кадира. Она уже надеялась на помолвку, радовалась, что обставила сестру. Как бы ни так. Сын способен удивлять даже закалённую временем и интригами мать, что уж говорить о нежной наивной девочке. Зато теперь минус ещё одна проблема. Чем скорее разочаруется, тем скорее уедет к родителям. А Эсма останется, хотя появится другая. Как объяснить семье Дога наличие еще одной невесты? Так, девчонку придется задержать и изолировать, но как? И тут Азре в голову пришла гениальнейшая мысль: чай, чай, заваренный руками молодой невестки. Как и поил Ахакана, так и подточит силы Мираи. А Кадира это быстрее отрезвит. Азра улыбалась, предвкушая веселье. Что ж, можно делать ставки, как долго продержится новая невестушка. Спустилась Зифа и Азра позвала ее. Ему понравилась комната. Зифа заулыбалась. Как же не понравится! У девочки никогда не было такой роскошной комнаты до да в особняке. Зифа прослезилась. Госпожа еще при встрече молодых заметила в руках экономки платочек, которым-то утирала слезы. Так она и теперь сопли разводит. Я не о девчонке спрашиваю, резко одернула она. Кадир одобрил комнату, не придирался, что там одна спальная кровать. Нет, нет, госпожа Штова, он даже заходить не стал, уважая чувства девушки, и сразу же спустился к себе в свою комнатку. Девушки, хмыкнула Азра, но, «Ну но, -ну. девушки скажут тоже. Эта девушка уже полгода охмуряет Кадира, чередуя его с водителем по ночам. Девушка. Не зря Азра поставила самую узкую кровать и велела вынести тапчаны с комнаты. Чем быстрее девка потеряет лицо перед их семьей, тем больше поддержки будет у Азры. На ужин Кадир благоразумно повез девку в кафе, отказываясь пока выводить к семье. Эс мазря потратила время на макияж и наряды, чтобы отличиться манерами. мира его вовсе не спустилась. За столом невольно поднялась тема новой посе, когда господин Ченар предупредил о девушке своего брата и его семью. Ещё одна невеста, хохотнул Ахмед. Третья по счёту. Я не сбился. Весело было только ему, Ченар не веселился. Да, брат. Кадир решил, что со своим положением может взять простую девушку в нашу семью. Тяжело вздохнул он. Насколько простою на прося Ахмет. Русскую. Тише, глуша, ответил Чинар. Вот теперь за столом был слышен каждый стук ложки о тарелку. Все прекрасно понимали, какими это грозит осложнениями. Кадир женится на прислуге, взорвал тишину Хакан. Вот это новость. Что же он раньше не принял этого решения? Когда я ещё не сел в это инвалидное корыто? Теперь в тоне явно сквозила злость. Хотя какая разница, в каком я состоянии, если ещё могу производить потомство? Похабно хохотнул Хакан. Эс, ма красавица, выходи за меня. Я сделаю тебя хозяйкой этого особняка. Все старшие сидящие за столом словно языки проглотили от наглости Хакана. С одной стороны, семьящи дела его чувства лишь не раз не напоминая об ущербности, но с другой прощать такое поведение Неприкрытое объявление войны. Хакан, ты забываешься, грозно прорычал господин Чинар, и Азра перевела на него благодарный взгляд. "О, нет, дядешка", нахально улыбнулся тот. "Я вполне здраво рассуждаю. Мы все знаем, какие могут быть последствия этого брака. Может, лучше было отпустить братишку в столицу на вольные хлеба? Я могу возглавить фирму вместо него". "Нет, Чинаров встал и ударил по столу. Нет, мы решим проблему с этой девицей, а тебе лучше не лезть в это дело. В это дело или в это тело, ядовито продолжил Хакан. Я первый к ней подкатывал, но даже рад, что Кадира опередил меня. Так, пора Хакан обрать в оборот. Этот полаумный может помешать, а потому лучше его внимание переключить с Кадира на девку. Эсма не выдержала первой и извинилась и ушла сужено. Азра дождалась, когда мужчины наедятся, жестом велела жениху Ахмету уходить, и следом встала и застала сама. Хакан, сынок, не составишь ли ты мне компанию на террасе? Я сейчас вряд ли смогу составить компанию. Недовольно буркнул он, сразу сникнув, когда Эсма покинула ужин. Азра нахмурилась. Еще одна проблема. Да что бы им? И все же пойдем. У меня есть для тебя кое-какие интересные мысли, а выводы ты сам сделаешь. На террасе уже было холодно. Хакан сидел в безрукавке, накрытый шерстяным пледом. Азра куталась в пуховый платок, подаренный как-то в благодарность Зифой. Расскажи мне про эту девку. Без предисловий велела она. Хакан снова ухмыльнулся, сверкнул глазами. Годно ли называть собственную невестку девкой? как будто твой сын под прилавком её нашёл. Не мели языком, Хакан. Тебе друзей заводить нужно, а не врагов наживать. Друзей, прищурился он. В этом доме. Вот тут не выдержала Азра и хихиднечила. А у тебя ещё какой есть? У нас, насколько я знаю, только один дом, и я в нём хозяйка. Конечно, госпожа Азра. Тем более не понимаю вашего недовольства. Адир-то невесту в этом доме нашёл. А у нас же здесь плохого не водится. Если бы Азра не хотела сама использовать Хакана в своих интригах, немедленно подвезла бы его к перилам и скинула с инвалидного кресла. Но сейчас она только снисходительно улыбнулась. Этот мужчина уже получил расплату авансом. Падальщику жизнь падальщика. А он метит на место Орла, её сына. Пролезла гадина. Разве за всеми углядишь? Но ты не отводи разговор. Скажи мне, какие у тебя с ней отношения были? Не было отношений. Может, я пару раз попытался ущипнуть её за задницу или в углу зажал, а дальше не пошло. Почему не пошло? Насторожилась Азра. Ведь если бы пошло с Хаканом, Кадир даже не взглянул бы в сторону девки. Кадир успел первее. Усмехнулся Хакан. А потом авария. Тут он помрачнел. Как странно, протянула Азра, поворачиваясь к Хакану. Сначала девка привячала тебя, а как ты лёго в больницу переметнулась к моему сыну? Нет, это произошло до аварии. Да, ещё больше удивилась Азра и присела рядом с Хаканом, чтобы говорить тише. То есть ты ей люб был, пока Кадир её не соблазнился? То она перед тобой юбкой вертела? А как мой сын ее заметил, так и ты не угоден стал. Хм, я не следил за ней, не смотрел, перед кем она вертела. А ты зря. Вспомни тот день. Может, ты что-то съел или выпил? Девка до при кухни помогала, травки всякие заваривала. Могла ведь испугаться, что ты у Кадира ее отобьешь. Вот и отодвинула, чтобы не мешал. продолжала она шёпотать Азра на напрягшемся Хакану, закладывая ему свои мысли. Ведь метила девка в госпожу. А что стать твоей любовницей, ведь ты бы не повторил грех отца, что стать невестой Кадира и госпожой всего особняка. Азра замолчала. Прямо обвинять она не станет, а обиженный и потливый ум Хакана сам докопается до правды. А если девка попробует обвинить Азру, Так метёт обвинения тем, что просто отговаривается девка. Пытается перевести стрелки, обвинить мать Кадира. Госпожа еле сдержала торжествующую улыбку. Рано, слишком рано. Сначала надо сложить Па Сянс до конца, вытащить мальчика из паутины изогрибущих лап девки. Видишь, это было не страшно, улыбался Кадир, держа за руку Лейсан. Они очень приветливо тебя встретили. Девушка смущенно прятала взгляд, но не убирала руку из его руки. Сидеть в дорогом ресторане, держаться за руки, ждать роскошного ужина — об этом может мечтать любая. А мечты Лейсан исполнялись. Тогда почему мы не остались на ужин в особняке? Я хотел подготовить тебя к реакции некоторых родственников. Не весело, ответил Кадир, и мягкость ушла из его улыбки. Тому же в гостях остались сестры Доган. Не знаю, когда смогу отблагодарить Мирэй за помощь, чтобы отпустить к родителям. Но пока Мирэй работает в мастерской, ее сестра остается в качестве компаньонки. Лейсан нахмурилась. Вряд ли все завязано на работе в мастерской. Слишком уж фальшиво улыбалась госпожа. Наверняка ждет, когда Лейсана ступится, потому и невест не отпускает. подошёл приветливый официант и положил меню перед Лэйсан и Кадиром. Снова вышла заминка. Читать Лэйсан выучена, но только на русском и османском. А меню было с непонятными символами. Только цены хорошо понятны и ужасают размерами. Стоимость родительской лачуги равнялась ужину одного человека в этом ресторане. Лучше бы они остались и поужинали в особняке. Что-нибудь выбрала Лисан покачала головой, я отодвинула меню. Здесь она даже стакан воды побоялась бы просить. Очень дорого, кодир смущённо пробормотала она. Привыкай, родная, учись принимать это с достоинством моей невесты. Она улыбнулась. Тогда закажи мне то, что хочешь. Я попробую тебя удивить. Лукаво улыбнулся кодир, подхватил её руку и поцеловал пальчики. Уже через полчаса перед ними накрыли богатый ужин, такой, какой даже в особняке на праздники не готовили. Ого, ахнула Лейсан, прикидывая, какое состояние придётся отдать Кадиру за это изобилие. Мы же столько не съедим. Нам главное всё попробовать, загадочно отозвался Кадир, сразу подхватывая ложку, опуская её в первое блюдо и поднося к губам Лейсан. Ты будешь меня кормить? засмеялась она. Да. Голос Кадира внезапно понизился, зазвучав с хрипотцой. В такую игру было странно играть в ресторане, на глазах посторонних людей. За ними следили и на них смотрели. Но Кадир словно не замечал этих взглядов, полностью поглощённый своей Лейсан. "Это не понравилось", подшучивал над ней. "Хорошо, тогда вычеркнем это блюдо из свадебного меню". "Что?" Лейсан подавилась и закашлялась. Кадир тихо засмеялся и подал ей стакан воды. А как бы ты хотела организовать нашу свадьбу? Я, я. Лисан растерялась. О чем она могла мечтать? Только о том, что видела. Например, о свадьбе, как у Аиши. Но там помимо угощений и подарков много рыдали, особенно сама невеста. Вряд ли такую свадьбу хотела Лисан, и вряд ли такая свадьба полагается Кадиру. Я не знаю, сдалась она. Настроение резко ухудшилось, пробовать блюдо расхотелось. С какой стороны она не задумывалась дальше себя в красивом белоснежном платье рядом с Кадиром. Она не видела ни мать с отцом на их свадьбе, ни гостей за столом, ни сам стол. Конечно, к Кадиру придёт много гостей, но для неё все будут чужие. Конечно, к Кадиру будут улыбаться и поздравлять. А для неё растягивать фальшивые улыбки и недоумневать. Как такая простоушка идёт рука об руку с таким господином? Неужели ты не мечтала об этом? осторожно спросил Кадир, поглаживая пальцами её ладонь и посылая этим в штурм мурашки, от которых прокатывалась дрожь по всему телу. Нет, я не хотела свадьба после того, как выдали сестру замуж. Не такую, никакую. Я знала, что никогда не выйду замуж по любви. Даже надеяться не могла. Хорошо. Судьба благосклонна к тебе. Ты ведь меня любишь, Лейсанке Внула. Теперь можешь помечтать о свадьбе. А чтобы тебе было проще, мы попросим маму и Эсму помочь тебе. Нет. Почему? Кадир искренне удивился. Он был уверен, что его выбор приняли и с радостью помогут его невесте. Она моя мама, она не сделает тебе во вред. Ведь этим она ударит меня. Аэсма, АУЭС мы просто более современные взгляды и хороший вкус. Она будет твоей союзницей против матери, которая постарается вытащить на свет бабушкин сундук и выредить тебя в фамильное свадебное платье. Засмеялся Кадир. Скажи, а узким кругом обручиться не получится? С надеждой спросила Лисан. Была бы ваша семья мои родители, я бы пригласила Аишу. "Моради такого могу даже найти платье бабушки из сундука." "Нет, русалка", засмеялся Кадир. Потом протянул руку, обхватил её за затылок и притянул к своим губам её, чтобы поцеловать, унять дрожь, успокоить. "Мою свадьбу ждали ещё до того, как я родился. Ты будешь самой красивой невестой. Я хочу, чтобы моё счастье видели все." "Конечно, Кадир. А если твоя мать всё же против нашей свадьбы?" Если она просто выжидает, чтобы найти способ избавиться от меня. Лейсан, мне не нравится, что ты ищешь проблему там, где её нет, нахмурился Кадер. Ради меня, ради моего счастья, она полюбит тебя и примет. Главное, сама не провоцируй скандалы. Пойми, для меня она всегда останется мамой, как и ты навсегда останешься моей любимой. Я не хочу, чтобы выставили меня перед выбором. Поняла? Да. прошелестела Лейсан. Она поняла, что война с госпожой будет один на один, что Кадира вмешивать в их разборки нельзя, а ведь она рассчитывала на его помощь. Лучше бы мы уехали в столицу, вздохнула она. Лучше? Окончательно рассердился Кадер. Лучше, если бы я бросил престарелых родителей, бизнес, дом, город и людей, которые от меня зависят. Ты правда считаешь, что так было бы лучше? Но кому ли, Исан? Тебе ради твоего счастья столько бы людей страдали. Подумай. Он был прав. Остаток вечера она старалась быть послушной и развеять его плохое настроение. Но поднятые сегодня вопросы о словах и о ценностях заставили Лисан задуматься. Какую она взяла ношу? Да, желанную, да, единственную, о которой можно мечтать, но по силам ли она будет ей? На завтрак Хакан не спустился. Сёстры Доган сидели рядышком и разглядывали невесту Кадира. Та только коротко поздоровалась с Азарой и тут же спряталась за Кадиром. Прячься, прячься, она всю жизнь не спрячешься. Ела мало, скромно, и всё равно каждым движением своим раздражала госпожу. Ничего не попросит, ни отчего не откажется. Мышь, а не женщина. Не такая невеста нужна Кадиру. Какие на сегодня будут планы? Бодро начала Эсма, привлекая внимание мужчин к себе. Мы в мастерской всю неделю работали с пустя рукава. Ты вообще в офисе не появлялась, внезапно прервала сестру Мирай. По тому говори за себя. Ты не работала, а я сделала десяток эскизов. Эсма поджала губы, но тут же улыбнулась Кадиру и ответила сестре. Так ведь твои работы ещё не видел наш босс. Может, ему не понравится. Тогда будешь все переделывать. А я не могла оставить госпожу Азру. Она очень переживала из-за размолвки с сыном. Интонации Эсма отлично передала и скорбь, и печаль, и укол девки за то, что расстроила самую главную женщину для Кадира. Азра сжала кисть Эсмы и с улыбкой мягко поблагодарила. Что бы я без тебя делала, девочка моя? Спасибо. Только твоя доброта согревает мое сердце. Кадир поморщился и отвел глаза. Поезд знает, сколько горьких ран нанес матери из-за своих капризов. Я хотел у вас спросить, начал Кадир. Чтобы провели эти дни с Лейсан, подружились, обговорили подготовку к свадьбе, прикупили все, что нужно. Эсма залидниела, Азра растерялась. Похоже, Кадир не понимает, что никто принимать его девку не собирается. тем более выходить и позориться с ней в обществе. Я могу, откликнулась Мирай. Правда, я о мало знаю о традициях вашего уезда и к кому лучше обратиться по организации свадьбы, но зато знаю, в какие магазины стоит зайти. Мирай улыбалась и вовсе не ко Диру, а его фальшивой невесте. Спасибо, Мирай. Сын с благодарностью сжал запястье девушки и тепло улыбнулся. Но я хотела, чтобы ты сегодня показала мне свои эскизы. А мама Сэс мы помогли бы Лисан заняться подготовкой к свадьбе. Сэма вполне сориентируется в магазинах с покупками, а мама в традициях уезда. Так ведь, госпожа Азра. А э-э Кодир впервые назвал её госпожой. Никогда, ни при каких обстоятельствах он не отчуждал себя от матери. И вот теперь Чинар не принимал участия в беседе и никак не собирался вмешиваться и помогать. Он вернул сына в дом, а дальше Азра пусть сама решает женские проблемы. Но как же ей было больно, что сын делает выбор не в пользу матери. Женщины, которая любит его с рождения и всем сердцем, которая желает ему только счастья и долгой жизни. Как можно ставить мать на одни весы с девкой, что соблазнилась его богатством, торгует своей честью? Плетет интриги и строит козни. Это она вбивает клин в их семью, а он как ослеп не видит. Азра Глубков вздохнула, взяла секундную паузу и подняла глаза на девку, не произнесшую ни слова, кроме утреннего приветствия. Ради своего сына Азра поступит со гордостью, потом заделает Бреша, а пока потерпит. Так и быть. Но она откроет глаза Кадиру. Конечно, дорогой. Я с радостью познакомлюсь с невесткой поближе. Эсма не гадовала. Когда мужчины после завтрака уехали в офис, прихватив хиру и мирай, девка сразу сбежала наверх под предлогом переодеться. А по Азре, что наряжайся, что в мешке выйди, разницы никакой. Но Азра только покивала и сразу же отвела Эсму в библиотеку. Умерть свой пыл с горячностью потребовала Азра. На эмоциях на вороте ждёл, только всё испортишь. Нам надо отослать Миру и под любым предлогом. Не можем мы её отослать. Тогда ей тебе придётся уехать, а ты мне обещала, что не бросишь Кадира. Ох, мама, он словно ослеп. Всё, как вы и говорили. Не видит, не слышит, только на неё глядит и улыбается. Вот-вот, со вздохом произнесла Азра. Мира это слать мы не можем. Но есть у меня мысли кое-какие. Я ее выведу из строя руками невестки. Вы что-то задумали? Кое-что. Мирая ведь слабая девочка, а змея хорошо в травках разбирается. Пусть ей заваривает укрепляющие. Тогда как ей это повредит, если поможет? А мы попросим невестку делать мне чай сердечный, а по этим будем Мирай. Эсма охнула и закрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Но ведь Мирай ничего с ней не станется, отмахнулась Азара. Разве что полежит в постели неделю-две. За это время мы и с девкой разберемся и доказательство кадиру предъявим. А пока давай к свадьбе готовиться. Зови и Мира. Поедем с ней по магазинам, к организатору свадьбы. Да об этом весь город сразу узнает. А они все равно узнают. Но поедем мы вначале к ее родителям. Надо же познакомиться с будущими родственниками. Кадир кажется не собирается нас представлять. Лейсан никто предупреждать не стал. Обе девушки вышли из особняка, сопровождая госпожу, и сели в машину. Эмир же повез по заранее указанному госпожу адресу. Не предупредить, не отменить этот визит он никак не мог. Куда мы едем? Вдруг вспыхлись Лейсан, узнавая окрестности бедного района. Как? Куда? удивилась Азра. Проведать твоих родителей, обговорить помолвку и свадьбу. Это часть подготовки, дорогая. Но что? Я не думала, что мы будем их звать. Совсем расстроилась Лейсан. Как же не звать их на свадьбу собственной дочери? удивилась Эсма. Мои родители никогда бы не простили ни мне, ни моему мужу. Если бы мы забыли про них. Верно, доченька. Родителей надо чтить всегда, уважать и считаться с их мнением, закончила разговор Азара. И с неудовольствием выглянула в окно, медленно ползущего по узкой разбитой дороге автомобиля. Не считай грязь. Как кодер мог подобрать с помойки и притащить это в дом? Отвратительно. Почему-то остановился возле сарая. Недовольно проворчала госпожа Поезжай дальше, я не пойду здесь пешком. Мы приехали, отозвался эмир, глядя на госпожу в зеркало заднего вида. Лейсан переглянулась с ним с горой от стыда. Уж если она стыдилась родительской лачуги, то представляла, до какой степени здесь не к месту госпожа Килик. "Да?" удивилась она, но быстро взяла себя в руки. "Что, шеведи нас, Лейсан, к родителям?" Во дворе было прибрано и чисто, насколько может быть чисто в бедном доме. Но внутри чистота не спасала от пронизывающего запаха нищеты. Здесь ты жила, уточнила Азра. Недолго. Мы приехали с севера, и тётушка купила то, что было ближе к плантации и мы по деньгам. Но, ну, конечно. Эсмо, в отличие от Азры, не пыталась скрыть брезгливость, закрывая надушенным платком пол лица и нос. Лейсан, мать Зиля, выбежала к ним навстречу, наспех вытирая руки фартуком и оглядывая пришедших с дочерью гостей. "Здравствуйте. Это твоя мать?" Надменно поинтересовалась Азра, разглядывая низкорослую и худощавую насквозь больную женщину. "Да", прошептала Лейсан. За мать ей стыдно не было, несмотря на то, что расстались они поругавшись. Лисан переживала о ней и жалела, что не нашла времени навестить и поговорить, попросить прощения в конце концов. Ведь за ее упрямство она теперь станет женой господина, и у них будет много денег, чтобы вылечить маму от всех болейчек. Об этом Лисан мечтала давно. Я госпожа Киллик, жена господина Чинара Киллика, хозяина этого города и мать кадира Киллика. Тут Азра не сдержалась и вздохнула. Жениха вашей дочери. О, господи! Ахнула мать, прижала руку к сердцу и опустилась на скамью у стены. Радость-то какая! Я приехала познакомиться, продолжала Азра, глядя тесно, продувая мою лачугу. И обговорить организацию помолвки и свадьбы. Конечно, конечно, закивала мать, не сводя глаз с дочери. Лейсан, какая же ты красивая! Какая же счастливая. Да, мой сын не обратил бы внимания на дурнушку. Снова перебило причитание Зили Азра. Ваш муж работает? Да, на плантации. С утра ушёл, но скоро вернётся. Я не буду его ждать. Приходите вечером к нам на ужин. Мать была поражена. Она открыла рот, но не смогла сказать ни слова, переводя безумный взгляд с дочери на госпожу и обратно. Ой, может быть, лучше здесь? Лейсан впервые обратилась к Азре. Папа устанет после работы, а мама больна, им тяжеловато будет дойти до сабняка, а потом вернуться домой. Пусть возьмут такси, отмахнулась Азра. Лейсан отступила. Госпожа даже в голову прийти не может, что у родителей нет денег на такси. А что будет, если они не приедут? Мой сын всё хочет организовать по нашим традициям. Какда особенно выделила интонация фразо Азра. Поэтому помолвку устраиваете вы, а свадьбу мы. Обсудим место, количество гостей, расходы на наряды и подарки. Наряды? всхлипнула мать. Подарки? Кому? Ну как же? удивлённо переглянулась с Сме госпожа. Невеста и вы дарите родителям жениха и ему подарки. Наряжайте невесту, готовите застолье, чтобы ублажить гостей. С нашей стороны будет примерно сто пятьдесят человек. Мы позовем только самых близких. А уж на свадьбе будет не меньше тысячем. А с вашей стороны? Мать разрыдалась. Азра поджала губы. Я понимаю, это очень волнительные новости. Мы свалились к вам как снег на голову. Но давайте мы оставим вас с дочерью до вечера. Вы всё обговорите и вечером уже придёте к нам с подсчётами. Я думаю, в пару миллионов вы уложитесь", закончила госпожа с Елейной улыбкой. Лейсан стояла просто прибитая к ситуацией. Так хотел Кадир. Вежливо напомнила Азра девке: "Мы поедем, а ты дождись отца. Вечером к ужину приходите. Ах, да, чуть не забыла". Азра хлопнула себя по лбу и сразу открыла сумочку. Вот счет из магазина, закупленная гардероб в вашей дочери. Это потом, когда она станет келек, все будет принадлежать ей по умолчанию. А пока я одолжила сумму на покупку, можете вернуть ее вечером. Чек лежит на колене матери. Азеров в сопровождении Эсмы поспешно вышли из лачуги. Ловко вы их, хихикнула Эсма. Пусть тараканы знают свое место. Эмир, а возвращаемся. А, госпожа Лейса. Кто? А зрувы бесило упоминание девки как госпожи. Я от кого? Как её же любовника. Она никогда не станет госпожой, запомни. Возвращаемся в особняк. Да, госпожа, только сумку занесу. Лейсана оставила её в машине. Он метнулся в перекошенный сарай, который девка называла своим домом. А Азрас сес мы сели внутрь. Эмир застал Лейсан на коленях перед матерью, рыдающую ей в подол. "Что случилось?" опешил он. "Если не хочешь оставаться, можешь вернуться в особняк. Госпожа не посмеет отказать". Лейсан подняла заплаканное лицо. "Я не смогу вернуться в особняк, Эмир. Нищета не отпускает". Она протянула ему чек на половину его зарплаты. Он посмотрел и снова недоуменно уставился на девушку. "Что это?" Счет за мой гардероб, который подарил мне Кадир, и госпожа Аз радо-назначно высказала, что я буду платить за каждую крошку хлеба, пока не стану женой Кадира. А нам даже до особняка доехать денег не хватит, не то чтобы этот счет покрыть. Эмир вздохнул. Он предупреждал Лейсан, что легко не будет, но удивлялся Кадиру, что тот не видит козни матери, ведь она сама настояла на покупке вещей будущей невестке. А теперь выставила счёт её родителям. Я заеду за вами, мне не трудно. А деньги? Когда ты должна их вернуть? Вечером. Хорошо. Я поговорю с тётушкой. Вдвоём мы что-нибудь придумаем. Мать Ли Сан снова загласила Падаимиру, в ноги, и пытаясь поцеловать носки его туфель. Спасибо, спасибо, мальчик, ты очень хороший человек. Вот на кого должна была смотреть Ли Сан. Мама, прекрати. Зашипела девушка, оттаскивая мать от Эмира. "Ну что вы, не стоит". Пробормотал он, помогая женщине подняться на ноги. "Меня ждут. Я должен идти, но вечером я заеду". "Нет, нет", запречитала мать. "Мы не поедем, сынок. В такой дом не нашими ногами входить и не с парадного хода". Эмир сообразил, что если уж на такси денег нет, то на новую кофточку и пиджак тем более. Он молча вытащил бумажник, достал оттуда все деньги, которые были, и положил их к краю на комод. Вот, собирайтесь и приезжайте. Если уж поймал о журавля с неба, держи его обеими руками. Он развернулся и вышел, зная, какой длинный и острый клюв у журавля, какие цепкие и сильные когти. Но если он хоть немного сможет помочь Ли Исану в борьбе за её счастье, он ни о чём не пожалеет. а потом уйдёт из особняка совсем уйдёт зализывать свои собственные раны